Глава седьмая. А вот зачет прошел отлично. Несмотря на более чем слабую подготовку, Надя с друзьями сдали его без особых проблем. К концу третьего курса все умели аккуратно списывать и мастерски убеждать преподавателей в своих знаниях. К тому же жаркая погода совершенно не располагала преподов зверствовать. В открытые окна залетал теплый ветер, атмосфера становилась почти курортной. Все мечтали как можно скорее оказаться где-нибудь на природе или хотя бы в парке. Надя с Мариной, Данилой и Мишкой Королевым стояли возле института и обсуждали, как прошел зачет. Смеялись, вспоминая, как один однокурсник все же умудрился завалить его, придя с явным амбре от вчерашнего возлияния. Наде было хорошо. Все же в ее жизни бывают такие вот приятные моменты, когда она может ничего не бояться. Пускай несколько часов. Но чувствовать себя уверенно, общаться с друзьями — это счастье. Минуты покоя, когда можно ощущать себя нормальной девушкой. Даже руки сейчас не стремились схватиться за холодные пряжки на сумке. «Ну что, Надюш, ты как? Решила?» — спросил Данила. Высокий, атлетически сложенный брюнет, считавшийся на курсе первым парнем на деревне. Он действительно встречался с Мариной, но как-то неоформленно. Их еще не считали официальной парой. Однако сейчас он крепко обнимал Марину за плечи покровительственно-собственническим жестом. «Поедешь с нами? Мне и тебя спальник брать?» «Поеду», — улыбнулась Надя. «Господи, как здорово! Она едет отдыхать с друзьями. Будет оторвана от деда на целых два с половиной дня. И да, теперь она точно решилась. И еще, ребята...» Надя все же замялась. «Как-то неудобно навязывать им незнакомого человека». Но при мысли, что с ними может поехать еще и этот красивый, интересный мужчина Игорь, в сердце странно и радостно ойкало. «Можно я позову одного своего приятеля? Он постарше, давно не был на природе, попросился с нами съездить. Можно, да? У него есть палатка и спальник, для него и для меня». Данила с Мариной удивленно уставились на нее, а в лице Мишки Королева, невысокого крепкого блондина, давно ходившего вокруг до да около Нади, появилась досада. «Ну и ну! Наша неприступная Надежда познакомилась с мужиком?» — высказал всеобщее удивление Данила. «И кто он? Как зовут?» Надежда смущалась. «Его зовут Игорь. Лет ему около тридцати. Он таксист». «Так», — с наигранной грозностью сказал Данила, «моя однокурсница знакомится с таксистами? Так дело не пойдет». «Ну не с грузчиками же?» Марина, невысокая брюнетка, оказавшаяся совсем маленькой подмышкой у Данилы, поддержала подругу и подмигнула ей. «Я бы с радостью познакомилась с другом Нади. «Вот и я об этом говорю. Надо устроить ему фейс-контроль». «Ну ты пойми, надек, на природу нужно ездить со знакомыми», заметив Надя на недовольство, пояснил Данила. «А то возьмем кого-нибудь с собой и заснём в палатках, а он окажется маничиной и всех нас перережет». Надя вздрогнула, под ложечкой затрепетала от страха. «А вдруг действительно так?» Она, как никто, знает, что опасность может скрываться там, где и не подумаешь, в людях, от которых совсем не ожидал. Выдохнула, два раза незаметно приложила запястье к застежке, надеясь, что ребята не заметят. Ребята действительно обычно не замечали. Или давно привыкли и делали вид, что не замечают. Ведь найдены на странности никому не вредили. «Нет, Игорь не маньяк», — уверенно сказала она. «Но если хотите, я прямо сейчас позвоню ему и приглашу познакомиться». А еще она подумала, что звонить Игорю в присутствии ребят будет легче. Она будет меньше смущаться. «Вот давай. Давайте, может, на ВДНХ съездим погуляем. Пусть приезжает туда. Как раз и познакомимся. Нужно только Кольку с Нинкой подождать. Что-то они долго сдают». «Отлично», — поддержал друга тихий Мишка Королев. «Я против новых людей», — чуть не уверенно добавил он. «Но если будем брать, то нужно познакомиться». «Ну, я звоню тогда», — улыбнулась Надя. Чуть отошла от ребят и, наконец, по-настоящему набрала номер Игоря. «Нет, ну, может, все вообще не так плохо?» Думал Игорь, слушая отчет директора одного из региональных филиалов. Поглядывал на часы. «В двенадцать Денис должен предоставить ему досье на Надю. Может быть, оно прольет свет на то, что вызвало ее психологическое расстройство. Возможно, все не так критично. Ведь ее странности никому не вредят». Наверное, могут раздражать, даже бесить, но не более того. Его, кстати, пока не бесили. Просто вызвали недоумение тогда, в первый раз. Однако, собственное желание приблизиться к девушке, разобраться, казалось ему странным. На свете столько красивых, интересных, умных и совершенно здоровых женщин. Он, в сущности, может выбрать любую, но вместо этого думает о чудаковатой девчонке. Она словно залезла ему внутрь и сидит там. Ее образ — вот села в машину, вот поправила волосы, вот улыбнулась ему, поселился в груди и на уровне солнечного сплетения. Да и ниже тоже пошевеливалась, стоило только ярче представить ее. Что он может для нее сделать? Игорь опять посматривал на часы, автоматически задавал вопросы региональному директору и постепенно приходил к выводу. У него лишь два варианта. Либо полностью взять на себя ответственность за девушку, либо вообще не лезть к ней, как-то издалека тайно обеспечить ее, оплатить лечение в хорошем месте, но не вмешиваться в ее жизнь. При мысли о втором варианте внутри как-то рвалось, как будто там были натянуты тонкие ниточки, а идея отдалиться от Нади, так и не сблизившись, выдергивала их одну за другой, причиняя мелкую противную боль, скорее даже ноющую досаду. Но к двенадцати, когда Саша сообщила, что пришел Денис, Игорь был вынужден признать, что это самое разумное. Он ведь понятия не имеет, как правильно общаться с таким чувствительным, неуравновешенным человеком, как Надя. Он может сделать ей еще хуже. А если он потом ее бросит? Не доведет ли это девушку до, допустим, самоубийства? В жизни ведь по-разному бывает. Он не может гарантировать свою верность до конца дней. А от такой невротической личности чего угодно можно ожидать. Лучшее, что он может, — это не трогать ее, помочь издалека и отвалить. Так что, может, и хорошо, что она до сих пор не позвонила. Но выслушать Дениса нужно, хотя бы чтобы понимать, как там он будет помогать ей издалека. «В общем-то, ничего так, обычная девушка-студентка», — сообщил Денис. «Внимательная только не в меру. Наблюдение словно затылком чует. Это странно». Артем отправил парня просто за ней присмотреть. Профессионал, кстати. Так она, судя по всему, его заметила и убежала в метро. «Заметила?» — как-то неожиданно для себя вызверился Игорь. Видимо, все откровения сегодняшнего утра и мерзкая боль досада внутри не прошли для него даром. «Кто позволил ее пугать? Я что, просил следить за ней так, чтобы она заметила?» Игорь представил, как и без того напуганная неизвестно чем Надя видит в толпе наблюдателя — Как страшно ей становится. Она судорожно хватается за ручку сумочки, огромные серые глаза еще сильнее расширяются от ужаса. Честно, хотелось врезать и Артемову сотруднику, и Артему, и даже Денису, что позволил этому произойти. «Да, говорит, в жизни его никто не полил раньше», ответил Денис с удивлением и опаской, глядя на Игоря. «А она, да. Тут не в нем дело, а в ней. Ладно», примирительно поднял руку Игорь. «Давай факты». Или нет? Давай сюда бумагу. Сам прочитаю». Ему захотелось остаться в одиночестве и подробно изучить то, что ребята накопали. Может быть, даже несколько раз. Денис бросил на него короткий взгляд, положил на стол папку с досье и вышел. Игорь устроился в кресле и даже с каким-то опасением открыл папку. На первой странице ребята напечатали найденную фотографию. «Серьезная, красивая девушка смотрит прямо перед собой». Строгая, как на фото для паспорта. Этот снимок явно взяли из данных, что были в деканате института, потому что девушка тут выглядела совсем юной, года на три младше, чем сейчас, как раз, когда поступала учиться. Игорь на несколько секунд остановился, разглядывая крошечный портретик, зачем-то потрогал пальцем, словно погладил, и тут же отдернул руку. «Еще немного, и придется самого себя подозревать в психических отклонениях», усмехнулся он. Надежда Семеновна Румянцева родилась 7 марта 1999 года. Ну, то есть действительно 20 лет ровно. Оказалось, что Надя родом из небольшого города между Питером и Москвой. Отец по профессии повар. Какое-то время держал ресторан, потом бизнес рухнул и теперь работает шефом в одном из заведений города. Мать, вот тут интересно и грустно» умерла от сердечного приступа, когда девочке было 10 лет. «Ага», — подумал Игорь, — «вот мы уже видим возможную травму в детстве». Игорь знал, что расставаться с отцом или матерью очень сложно. Его собственный отец ушел из семьи, когда Игорю было 14 лет. Игорь и страдал, и злился, и мечтал набить отцу морду, когда вырастет. Но со временем его отпустило, и он возобновил периодическое общение с отцом который к тому моменту был счастлив в другой семье. А что может чувствовать маленькая девочка, когда ее мама внезапно умерла? Явно такие события оставляют отпечаток. Дальше единственным интересным фактом было то, что когда Надя исполнилось 15, отец женился на поварихе по имени Ирина. Как у Надежды сложились отношения с мачехой, досье не сообщало, да и не могло сообщить. «Так, дальше». После школы Надежда уехала в Москву учиться в туризма и сервиса. Живет в Лыткарина у троюродного деда Кира Олеговича Грузина.